Глава в о с е м н а д ц а т а Исторический музей Санкт-Иренбурга. Артем наконец-то закончил писать обзор новой компьютерной игры для прожектора. Он решил сегодня лечь спать пораньше, а не засиживаться допоздна в интернете, как обычно. День и без того оказался богат на события, и у Бирюкова даже слегка побаливала голова. Он выключил ноутбук, погасил в комнате свет и улегся в постель. За стеной в комнате родителей еще бормотал телевизор. В детской мама читала Эдику сказку на ночь. Иногда она просила почитать Артема, но тот отключался где-то на середине второй страницы, а довольный Эдик врубал телевизор и принимался смотреть фильмы ужасов. Поэтому в последнее время Лолита Игоревна предпочитала читать младшему сыну сама. Хомяк Гиви чем-то тихо хрустел в своей клетке. Глаза Артема с л и п а л и с ь сами собой. Он только начал засыпать, как вдруг до него донесся какой-то странный звук, будто кто-то тихо стучал в окно. Сначала он решил, что ему показалось, и он решил не открывать глаза. Но через пару секунд стук повторился. «Артем!» — донеслось до него. «Снится!» — подумал Артем и перевернулся на другой бок. «Бирюков!» Артем приоткрыл один глаз и взглянул в сторону окна. Зажмурился. открыл оба глаза и присмотрелся. Он не верил своим глазам. Артем вдруг вспомнил, что Алена советовала фотографировать свои глюки на камеру мобильника. Если снимок получился, значит, все происходило на самом деле. Он вытащил из-под подушки свой сотовый телефон, включил камеру и сделал снимок. Разглядев изображение на дисплее, а р т ё м так и подскочил. т опять голый!» — воскликнул он и тут же зажал себе рот рукой. «Ага», — смущенно кивнул Никита и немного замерз. Артем открыл окно, и Легостаев буквально ввалился в комнату. «Тебя что, ограбили?» — ужаснулся Артем. «Если бы...» — трясущийся Никита стащил с кресла теплый плед и завернулся в него. «Превращался», — догадался приятель. «Да, и все вещи изорвал». м о ж т одолжишь мне что-нибудь из своего?» «Если сумеешь втиснуться, в последнее время какой-то ты здоровый стал». Артем включил настенный светильник, подошел к шкафу и, открыв его, начал перебирать свою одежду. «И во что ты опять вляпался?» — между делом поинтересовался он. «Заметь, я уже практически ничему не удивляюсь. Никита уже немного согрелся, по крайней мере, перестал трястись и стучать зубами». «Ты не поверишь», — сказал он. К нам в дом приходил этот Эраст Григорьевич. Артем повернулся и уставился на Никиту. «Который был сегодня в школе?» — ужаснулся он. «Ага. Он и в самом деле все обо мне знает. Когда-то сотрудничал с Авдеевым и в курсе всех дел черной четверки. Теперь он заставляет меня работать на него, а иначе грозится всем обо мне рассказать. А что он делал в твоем доме?» «Моя мама, оказывается, работает в его юридической фирме». «Но ты попал. Ничего себе!» — потрясенно сказал Артем. «И что ты теперь будешь делать?» «Понятия не и м е я Хотел обсудить это с Гордеем. Чтобы он приструнил своего жирного дружка...» «Что-то типа этого», — кивнул Никита. «У тебя на роду написано влипать в разные неприятности», — сознанием дела заявил Артем. «Что-то все-таки с тобой не так». «Нормальные люди в такие идиотские ситуации не попадают». «Кстати, не хочешь влипнуть во что-нибудь вместе со мной?» — вдруг спросил Никита. «Чего?» — нахмурился Артем. «Я иду в исторический музей. И надо, чтобы ты постоял на стреме на случай, если вдруг нагрянет полиция». «Опять!» — воскликнул Артем. «Я помню, как мы с тобой ходили ночью в библиотеку, еле ноги потом унесли». «На этот раз там будет только Гордей», — сказал Никита. «Я хочу знать, что именно он собирается украсть. Разве тебе не интересно?» «Да н е с к о л е ч к о сказал Артем. «Пусть хоть все украдет». «А меня это сильно интересует», — признался Никита. Он подтянул колени к груди и принялся растирать замерзшие ступни. «И я все узнаю сам, раз уж он не хочет мне ничего рассказывать. А если он тебя увидит...» «Ну, он-то, наверное, не будет бросаться на меня с серебряными цепями», — предположил Никита. «А кто его знает? Может, ты уже и его достал своими закидонами». «Так ты пойдешь со мной?» — а р т ё м задумался. «А если не пойду? Ты мне потом расскажешь обо всем?» «Вот уж фигушки», — сказал Никита. «Держи карман шире». «Ладно», — нехотя кивнул а р т ё м «Пойду». «Но в музей заходить не стану, по караулю снаружи, как в прошлый раз, и, если что, позвоню тебе на мобильник». «Хорошо», — согласился Никита. «Эй!» — воскликнул Артем. Он пристально посмотрел на Легостаева. «А где у тебя мобильник?» Никита с досадой хлопнул себя по лбу. «Дома», — обреченно сказал он. «Придется нам перед походом в музей зайти ко мне». Артем отыскал в шкафу старые джинсы и толстый, слегка растянутый свитер с высоким горлом. Никита тут же натянул их на себя. Вещи пришлись почти в пору. — С обувью сложнее, — сказал Артем. — Мои старые кроссовки лежат в комнате Эдика. — Да ладно уж, до дома дойду босиком, — махнул рукой Никита. Артем быстро оделся, натянул на себя теплую куртку и ботинки. Затем они с Никитой выбрались через окно. Артем спускался вниз по пожарной лестнице, Никита прямо по стене. Иногда он поддерживал неуклюжего Артема за шиворот, сам же цеплялся за кирпичную кладку когтями рук и ног. Отсутствие обуви оказалось даже кстати. Они быстро дошли до дома Легостаева. Он вскарабкался по дереву в свою комнату за обувью и сотовым телефоном. Родители Никиты уже спали, так что его отсутствие никто не заметил. Разве что апельсин, зарывшийся в самую середину, сваленных на кровать подушек. Никита надел другую пару старых кроссовок, свою куртку для ночных вылазок, сунул мобильник в карман штанов и вернулся к ожидавшему его Артему. После этого приятели отправились к историческому музею. Так каков план дальнейших действий, поинтересовался Артем, когда они с Никитой остановились на пустынной площади перед зданием исторического музея? Подобравшись к строению вплотную, Никита задрал голову и окинул взглядом гигантское сооружение из серого камня с высокой куполообразной стеклянной крышей. Исторический музей с а н к т е р е н б у р г а превосходил своими размерами все близстоящие здания. Крышу здания поддерживали толстые каменные колонны, к главному входу вела широкая мраморная лестница. Артем, следуя примеру друга, посмотрел вверх. С головы сразу свалился капюшон. «Нужно взобраться на крышу», — сказал Никита, «и попробовать проникнуть в здание через верх». «Напрягают меня все эти восхождения», — признался Артем. «А не проще выбить окно, скажем, на первом этаже?» «Окна, наверное, защищены сигнализацией». «Думаешь, крыши нет?» — с сомнением спросил Артем. «Надеюсь на это», — сказал Никита. «Не узнаем, пока не проверим». Артем огляделся в поисках укрытия. Площадь перед музеем имела правильную круглую форму. В центре, на высоком постаменте, стоял гигантский памятник какому-то ученому. Тощий старичок в больших очках показывал рукой в небо, а за его спиной возвышался огромный тираннозавр с разинутой пастью. «Наверное, он сожрал старика, раз их увековечили вместе», — предположил Артем. Но других сооружений на площади не было, спрятаться негде. Артем занервничал. — Я возьму тебя с собой на крышу, — сказал Никита. — Будешь наблюдать за происходящим сверху. Увидишь патрульные машины, сразу звони мне. — Как это ты меня туда возьмешь? — забеспокоился Артем. — Очень просто. Я полезу наверх, а ты сядешь мне на спину и будешь держаться за мою шею. — Совсем обалдел? А если я сорвусь? А если мы оба свалимся? — Думаешь, я не сумею тебя удержать? — Никита улыбнулся. — При желании я могу поднять автомобиль. «Какое утешение!» — скривился Артем. «Но смотри, уронишь — пожалеешь. Падая, я буду так орать, что сюда сбежится вся городская полиция». «Хорошо», — тут же согласился Никита, — буду иметь в виду. Он подошел к стене и выпустил когти. Затем слегка согнул спину и обернулся к Артему. «Ну давай, забирайся». Артем горестно вздохнул, подошел к Легостаеву и взгромоздился ему на спину. у «Интересно», — произнес он, — «а чем сейчас заняты нормальные люди?» «Помирают со скуки», — ответил Никита и полез на стену. Артем обнял его сзади за шею, ногами обхватил талию. Никита начал карабкаться вверх, цепляясь когтями за выступы кирпичей и неровности в каменной кладке. Чем выше он взбирался, тем сильнее Артем сдавливал его ребра. «Если ты меня придушишь, это не пойдет на пользу нам обоим», — сдавленно предупредил Никита. Артем взглянул вниз и тихо ойкнул. «А если я ослаблю хватку, то обязательно свалюсь», — сказал он. «Но перед этим меня стошнит». «Надумаешь, рыгать я не против, но ты не забывай, что на мне твоя одежда», — сообщил Легостаев. «Может, хоть о т тебя остановит». Артем судорожно сглотнул. Наконец Никита достиг каменного парапета крыши и перевалился через него. Артем все никак не хотел от него отцепляться. Пришлось Никите самому разжать его пальцы. Прозрачный купол крыши возвышался перед ними во всей красе. Сквозь него, далеко внизу, виднелись залы музея, переходы и белые мраморные лестницы. Никита подошел к стеклянному куполу и начал внимательно его разглядывать в поисках скрытых проводов и датчиков сигнализации. Ничего похожего он не увидел. Тем временем Артем приблизился к краю крыши и посмотрел на площадь. Памятник с такой высоты казался небольшой шахматной фигуркой. Артема тут же снова замутило. Он бухнулся на крышу и сел, скрестив ноги по-турецки. — С места больше не сдвинусь, — заявил он. — Тебе придется снимать меня отсюда подъемным краном. — а я просто скину тебя вниз. — Ладно, ладно, — сказал Артем. «Подумай лучше, как проникнуть внутрь». Никита лишь улыбнулся, так же, как я проник тогда в библиотеку. Он сжал пальцы в кулак и ударил по стеклу. Оно пошло трещинами. Никита ударил еще раз, и окно крыши разлетелось, ссыпавшись вниз мелкими осколками. Артем покачал головой. «Если меня посадят в тюрьму», — произнес он, — «я вас всех за собой утащу, и тебя, и л и с т р а т о в а А еще возьму с собой Клепцову, она будет защищать меня от крепких парней». Никита расхохотался, затем протиснулся в образовавшееся отверстие и повис на руках, вцепившись в край рамы. Он спрыгнул вниз и тихо приземлился на мраморный пол верхнего этажа музея. Здесь парень быстро огляделся. Он оказался в просторном зале, освещенном тусклым светом, установленных на стенах дежурных фонарей. Под потолком в полумраке поблескивали гигантские хрустальные люстры. Сейчас они не горели. Вдоль стен зала стояли большие мраморные статуи древних богов и богинь, а между ними высокие витрины с полками, заставленными всевозможными экспонатами. Никите требовалось попасть в зал, где разместилась выставка. Знать бы еще, как она называется. Явно не пыльное барахло из Праги, как уверял его недавно Артем. Он торопливо зашагал к широкой лестнице, спускающейся на нижний этаж. В музее стояла мертвая тишина. Если в здании дежурили охранники, сейчас они наверняка спокойно спали в своей комнате или находились в другом крыле музея. До чутких ушей Легостаева не доносилось ни единого звука. Он спустился на второй этаж и двинулся по просторным, пустым залам. Сквозь большие окна сюда проникал тусклый свет уличных фонарей. Старинные картины на стенах казались просто темными прямоугольниками в позолоченных рамах. В стеклах витрины на латунных табличках играли тусклые блики. Никита подошел ко входу в очередной зал. По обеим сторонам от высокого арочного прохода стояли древние рыцарские доспехи. Около одного из рыцарей... Никита увидел широкий плакат с надписью «Новая выставка». Как просто восхитился он. Легостаев вошел в зал. Глаза не сразу привыкли к царящему здесь полумраку. Он был в большом помещении с высоким сводчатым потолком. Вдоль стен в ы с и л и с ь белые мраморные колонны. Между ними стояли витрины и застекленные стеллажи. В центре зала было расставлено несколько витрин пониже. В объемных стеклянных кубах лежало и висело старинное холодное оружие — стилеты, мечи, кинжалы. В других витринах Никита увидел посуду, различную утварь и украшения. В дальнем углу зала стояла стеклянная колба высотой примерно в полтора человеческих роста. И рядом с ней кто-то шевелился. Никита... замер у входа. Он увидел мужчину в темном пальто и черной вязаной шапочке. Тот стоял, повернувшись к нему спиной. В руке он держал элегантную трость с блестящим прозрачным набалдашником. И этим набалдашником он, словно алмазом, резал стекло колбы. Никита на цыпочках двинулся к нему». Приблизившись, он увидел, что в стеклянной колбе на специальной подставке, покрытой красным бархатом, лежала старинная книга, раскрытая ровно на середине. Она превышала своими размерами все энциклопедии, которые Никита видел за свою жизнь. Табличка, установленная рядом, гласила «Секретный дневник колдуна Закревского, XVIII-XIX век». книга Выглядело очень старой и потрепанной. Ее страницы пожелтели и покоробились от времени. Переплет порядком поистерся. Мужчина в пальто сделал в колбе круглое отверстие и легонько ударил по стеклу тростью. Оно лопнуло с тихим звоном. Он просунул обе руки в отверстие и аккуратно вытащил книгу наружу. «Воруем?» — спокойно осведомился Никита. Я гляжу, ты и сам неплохо с этим справляешься, а ведь раньше просил меня заниматься подобными делишками. Мужчина вздрогнул, едва не уронив ф л и а н т и резко обернулся. Теперь настал черед Никиты подскочить на месте. Перед ним стоял вовсе не Гордей Лестратов.